Слово четвертое. Ответ недоумевающим о святом крещении. Вопрос. Поскольку одни говорят, что святое крещение совершенно, утверждаясь в словах Священного Писания, Деяния апостолов, глава 22, стих 16, Востав крестися и омой грехи твоя». И еще в книге пророка Исаии, Глава 1, стих 16 «Измойтеся, и чисти будете». И еще в первом послании апостола Павла к Коринфянам, глава 6, стих 11 «Но омыстися, но осветистися, но оправдистыся». И приводя в доказательство много подобных мест. Другие же говорят «Измойтеся, что ветхий, то есть прародительский грех, убивается подвигами, а эти также приводят в доказательство слова Писания. Во втором послании апостола Павла, глава 7, стих 1. «Очистим себе от всякие скверной плоти и духа, находя при том и в себе самих покрещение и самое действие греха, Что скажем мы на это или кому поверим? Ответ. Нам бы следовало веровать апостольской проповеди и пребывать в том же исповедании, а не искушать силу Божию человеческими мнениями, не оставаться опять произвольно под игом рабства, но удерживать свою свободу деланием заповедей которыми соразмерно сим деланием обретается всякая истина, и знать определенно, что за опущение их по соразмерности подпадаем действию греха. А поскольку вы, покоряясь более любопытству, нежели слову, вменили Божию проповедь за суетную, посему суетна и вера ваша, и вы еще пребываете во грехах ваших. Вопрос. Мы не говорим, что проповедь суетна, но желаем научиться истине. Ответ. А если почитаем проповедь за истинную, то исполним все заповеди, и тогда увидим, находимся ли под действием греха. Ибо святое крещение совершенно и подает нам совершенство, но не делает совершенным неисполняющего заповедей. Итак, не дадим веры человеческим мнением, но более поверим Божественному Писанию. Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам, глава 15, стих 3, говорит, что «Христос умре грех наших ради по Писаниям, «И что мы спогребохомся уба ему крещением, и умеры бо свободная от греха, и что грех нами к тому да не обладает, как писал он в послании к римлянам, глава 6 стихи 4, 7, 14, если исполняем его заповеди. Если же не исполняем их, то мы не верны» и по справедливости бываем содержимы грехом, ибо вера состоит не в том только, чтобы креститься во Христа, но чтобы и исполнять Его заповеди. По Писанию очевидно, что мы, как писал апостол Павел в послании к Колоссинам, глава 2 стих 12, «таинственно спогребшися Ему крещением и с Ним, «Воскреси нас, Бог Отец, и спасади на небесных», как сказано в послании апостола Павла к Ефесинам, глава 2, стих 6. Однако Он дал нам и заповеди, дабы, исполнив их, мы обрели данную нам благодать совершенства, а если не исполним их, то окажется, что собственную волю подпали действию греха. Если же говорим, что грех истребляется делами, то, как писал апостол Павел в послании к Галатам, глава 2, стих 21, «Христос туне не умре, и все сказанное будет ложно, и святое крещение не есть совершенно, но, как говорят, совершенство приобретается от подвигов». а Суетен у таковых закон свободы, и всякое законоположение Нового Завета отвергается. Неправедным считают они и Христа, заповедавшего дела свободы крестившимся, еще невольно порабощенным греху, как они говорят. И благодать Божия уже не благодать, но воздаяние наших подвигов. Ибо если отдел то не благодатью. Если же благодатью, то дело не есть уже дело, но заповедь, освободившего нас, и дело свободы и веры. То же самое промыслительно святой Павел написал галатам, вразумляя и их, как подобным же образом неверовавших. Мы же не отвергаем благодати Божией, да не будет этого не отрицаем веры, заключающиеся в проповеди. Но если и покрещение содержимо грехом, то это не потому, чтобы совершенно было крещение, но потому, что мы не родим о заповеди и пребываем в сластях по собственному нашему произволению. Посему самому и обличает нас Божественное Писание, говоря «Яко же пёс возвращается на свою блевотину, так и человек самовластную волею возвращается на свой грех», как сказано в притчах Соломоновых, глава 26, стих 11, «Ибо волю нашу и по покрещение ни Бог, ни сатана не понуждает». Или ты не слышал, что заповеди Христовы, данные по покрещении, суть – закон свободы? как говорит Писание в послании Иакова, глава 2, стих 12. «Тако глаголите и тако творите, яко законом свободным имущий суд принятии». И святой апостол Петр, сказав во втором послании, глава 1, стихи 5 и 9, «Подадите в вере вашей добродетель и прочее» присовокупляет, говоря «Ему же бо несть сих, мжай, забвение приемь очищение древних своих грехов». Понял ли ты из сказанного, что это говорится об очищении через крещение, бывающем таинственно и обретаемым действенно посредством исполнения заповедей? Если же, крестившись, мы не освободились отеческого греха, то очевидно, что не можем совершать и дел свободы. Если же можем совершать их, то очевидно, что мы таинственно освободились от рабства греху по написанному в послании апостола Павла к римлянам, глава 8, стих 2. «Яко закон бо духа жизни, освободил меня есть от закона греховного, И смерти По причине же нерадения отделания заповедей, очистившего нас, мы подпадаем действию греха. Или пусть докажут, что крещеным нельзя совершать заповеди свободы, и посему крещение не есть совершенно. Или, вняв нашему доказательству, что они, то есть крестившиеся, получили таковую силу, Пусть сознают, что и они освободились благодатью Христовою, но сами себя предали в рабство злу, потому что не исполняли всех заповедей, и посему снова сделались подручные врагу. Пусть примут обличение и от собственных своих свидетельств. «Очистим», говорит Писание во втором послании апостола Павла Коринфянам, Глава 7, стих 1. «Себе от всякие скверны плоти и духа». Раб греха как может очистить себя от всякой скверны, не имея таковой свободы и силы, но будучи держим от греха? Если же имеешь крепость на страсти, то пойми, что они содержат тебя не силою, но по причине Твоей воли? Итак, все, что нам беседует Божественное Писание об очищении, советует как свободным, чтобы не пребывать в таковых помыслах, но любить свободу, как имеющим власть преклоняться на что не захотим, на благое или на злое. Вопрос. Ежели мы освободились святым крещением, почему еще не увидели воздуха свободы, как видят его подвязающиеся? Ответ. От того, что помрачают нас произвольные страсти и нерадения о заповедях, которые они исполнили. Ибо, как мы сказали выше, человек освобождается даром Христовым по своей же воле, где любит, там и пребывает, хотя и крестился, потому что самовластие не понуждается. Когда же Писание от Матфея, глава 11 стих 12 говорит, что нуждницы восхищают Царствие Небесное, то говорит это о своей воле, дабы каждый из нас понудился после крещения не уклоняться ко злу, но пребывать во благом. Если бы мы терпели насилие от злых духов, то всячески мог бы освободивший нас Бог сделать нас неподверженными невольному изменению. Ныне же этого нет. Но Он избавил нас крещением от насильственного рабства, упразднив грех крестом и постановил заповеди свободы пребывать же или не пребывать в заповедях, попустил самовластной нашей воле. Потому сколько исполняются заповеди, настолько и означают свободу и любовь к освободившему, а насколько бывают пренебрегаемы или оскудевают, настолько и показывают наше пристрастие к сластям. Иные притыкаются своими собственными помыслами и говорят, хотим исполнить заповеди и не можем, будучи держимы властью греха, а потому и надлежит прежде подвязаться и изгладить грех, чтобы быть в состоянии исполнять заповеди свободы, не разумея ни того, что говорят, ни того, о чем утверждают. Если ты вовсе не имеешь свободы и не можешь исполнять заповедей, то какими же делами и подвигами изгладишь по твоим словам грех? Подвиги верных — суть заповеди. Ты говоришь, я не могу исполнить заповедей, если сперва не очищусь через подвиги. Покажи мне, как говоришь «подвиги», кроме заповедей. И я покорюсь твоему образу мыслей. Если укажешь на молитву, это есть заповедь. Если скажешь о низложении помыслов, и это заповедь. Если о посте и бдении, и это тоже есть заповедь. Если укажешь на подаяние или отвержение своей души, это заповедь. Если скажешь, Смерть или крест, или иное какое-либо дело добродетели – все они суть заповеди. И потому, получившим силу к исполнению заповедей, как верным, Господь заповедует подвязаться в них, дабы не возвращаться назад, не то чтобы посредством их изгладить грех, но чтобы более не возвращаться к нему». Ибо и эти заповеди не искореняют греха. Это есть дело единого креста, но они лишь хранят пределы данной нам свободы. Иначе скажи мне, если ты искореняешь грех Адамов посредством дел, то как же Христос умре грех наших ради по Писания? Но противоречить сему не могут, а лишь вопрошают непоследовательно, рассматривая все по своим мнениям и не повинуясь истине Священного Писания. Они говорят, если крещением истребляется грех, то почему он опять действует в сердце? Мы неоднократно указывали причину этого, то есть, что он не потому действует после крещения, чтобы был оставлен внутри нас, но потому, что любим нами при опущении заповедей. Ибо святое крещение дает совершенное разрешение. Связать же себя снова пристрастием или прибыть разрешенным через делание заповедей есть дело самовластного произволения, потому что помысл, укосневающий в какой-либо сласти или раздражении, есть знак самовластного пристрастия, а не того, что грех оставлен внутри нас. Поскольку мы по Писанию имеем власть «помышление низлагати и всякое возношение взимати на разум Божий», как сказано во втором послании апостола Павла к Коринфянам, глава 10, стих 5, то посему самому лукавый помыслу для не излагающих его в себе, есть знак любви к Богу, а не греха, ибо не прирожение помысла есть грех, но дружеская с ним беседа ума. Если же не любим его, то зачем медлим в нем? Невозможно, дабы что-либо от сердца нами ненавидимое продолжительно собеседовало нашему сердцу без нашего злого участия в том. Ибо если и ненавидимый помысл господствует и обладает умом, не противоречу, что случается и это, однако это не есть остаток внутри нас греха Адамова, но преступление по крещении. Ибо когда по святом крещении, будучи в состоянии исполнить Все заповеди не исполняем их, тогда и не желая того, бываем содержимы грехом, пока покаянием не умолим Бога, направляясь ко всем Его заповедям, и Он потребит грех нашего самовластия. Две причины действия в нас зла, и обе зависят от нас самих. Одна действует по причине недостаточного исполнения заповедей. Другая же неизбежно содержит нас ради нашего злоделания после крещения, что истребляет только один Бог, будучи умоляем милостынью, молитвою и терпением постигающих нас скорбей. Но и это подает нам совершенная благодать, тайна дарованная нам крещением. Вопрос. Согрешил ли и Павел по крещении, потому что невольно подвергался действию греха? Ибо говорит апостол Павел в послании к римлянам, глава 7, стих 23. «Вижду же ин закон, противу воюющ закону ума моего». Ответ. Так и другое в Писании худопонимающие неправильно толкуют и обольщаются. Прочти главу сию сначала, и увидишь, что святой Павел говорит не о себе после крещения, но ставит себя на место неверных и некрещенных иудеев, увещевая их, что без благодати Христовой, даруемой крещением, невозможно одолеть греха. Ибо сказав в послании к римлянам, глава 7 стихи 24, 25 и 14, «Окаянин ас человек, кто мя избавит от тела смерти сия?» Он присовокупляет. «Благодарю Бога моего Иисус Христом Господем нашим». Посему говорит, закон духовен есть, ас же плотен, есмь, продан под грех. А потому и все, что относится к закону, «сказует духовно, не хотя, чтобы они были под законом, но под благодатью, которая есть духовный закон в нас написанный». Итак, если мы разумеем слова святого Павла в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 13, «будучи в состоянии духовными духовное срассуждатье, то посредством сих можем уразуметь истину, как на нас, таинственно получивших через Святое Крещение благодать, Святаго Духа сбывается, сказанное о храме, законе и жертвах. Храмом Святого Духа назвал Он нас и побуждает возносить, как сказано в Первом Послании Петра, глава 2, стих 5, «жертвы духовны», называя иудея в тайне а не яве и разумея, обрезание сердца духом, а не писанием, как писал апостол Павел в послании к римлянам глава 2 стихи 29 и 28 Да и самый тот духовный закон небесный законыположник Христос духом написал в верных как сказано во втором послании апостола Павла коринянам глава 3, стих 3 Не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотиных. Так же, как о сих сказал он, что все это было в тайне, так точно разумей и о каждой из вещей преобразовательно сказанных, то есть бывших. А поскольку мы еще твердо не уверовали Христу, не считаем себя должниками всех его заповедей, и не отверглись себя по слову его, посему и не знаем вышесказанной тайны, приняв ее от самого крещения. Когда же укорим себя в этом маловерии и будем веровать ему чистосердечно во всех заповедях, тогда, принявши в себе опыт вышесказанных вещей, исповедуем поистине, что святое крещение совершенно и что благодать Христова излилась на нас в нем изобильно, ожидая посем нашего послушания и делания заповедей, силу к исполнению которых мы через нее предполучили. Посему те из нас, которые не исполнили еще заповедей свободы и не достигли свободного Иерусалима, ибо «Вышний и Иерусалим свобод есть, и же есть Мати всем нам», писал апостол Павел в послании к Галатам, глава 4, стих 26. «Возрождая нас банию покибытия и обновление Духа Святаго», как писал он в послании к Титу, глава 3, стих 5. «Но еще находимся на пути, а может быть...» И заблуждаемся, шествуя по беспутиям, ибо спорить и противоречить истине суть признаки невежественного пути, а не правого шествия. Посему то блаженный Павел, видя нас, медлящих вступить на совершенный путь, говорит в первом послании к Коринфянам, глава 9, стих 24. «Тако теците да...» постигнете. Если же еще мы не достигли дограда, то когда увидим храм и, вшедши внутрь его, удостоимся быть приведенными к жертвеннику. Но что говорю о граде, храме и жертвеннике, когда мы не прошли еще и зверей тросных запретить, которым, согласно Псалму 67 стиху 31, молит Бога пророк, да не будут повреждены зверями первородные жертвы ума, которые поведано было возносить иже в тайне иудею. Как писал апостол Павел в послании к Римлянам, глава 2, стих 29. Или по-твоему, иудей в тайне, по слову апостола Павла, есть «Храм же сыном Давида еще не создан, и очистилище еще не сооружено, но тобою ныне будет сооружаемо». Ибо это самое ты ясно проповедуешь, говоря, что грех Адамов истребляется подвигами, а не благодатью Христовою, которая вселяется в нас тайно крещением. Обнаруживается же тогда, когда, совершив как надлежит путь заповедей, принесем естественные помыслы наши архиерею Христу, как жертвы здравые, а не поврежденные зверями. Ибо поистине многие в смыслах своих бывают повреждены зверями, и именно те, которые уклоняются от правого пути, разумею, от терпения оскорбных, и удаляясь от пути правого, ходят по беспутиям, обвиняя всех бесчестиях более других, нежели себя. Лишь немногие из них ходят правым путем, и то, будучи хранимы молитвою и связаны надеждою, биемы искушениями, и таким образом достигают града и храма и возносятся в жертву. Град же есть светлое и законное о Христе рассуждение, которое, когда благочестиво управляет делами, человек имеет мир и действует правильно. Когда же погрешает, тогда предается врагам на разорение. Храм же есть благозданное святилище души и тела. Жертвенник же в храме сём есть Водружение надежды, на котором при всяком встречающемся случае первородный помысл, как первородное животное, будучи возносим от ума, приносится в жертву во очищение возносящего, если только он вознесет его непорочным. Имеет же храм этот и внутреннейшие завесы, «Иде же предтеча о нас в ниде Иисус?» Как писал апостол Павел в послании к евреям, глава 6 стихи 19 и 20. «И живет в нас по слову апостола, сказавшего во втором послании к Коринфянам, глава 13 стих 5. «Или не знаете себе, Яко Иисус Христос в вас есть, Разве точию, не искусней есть те. Оно есть внутреннейшее, тайное и чистое сердечное вместилище, которое, если не отверзится надеждою во всем на Бога, разумную и мысленную, и верою правую и несомненную, то невозможно достоверно познать в нас живущего или узнать, приняты ли были наши разумные жертвы или нет как прежде у израильтян огонь потреблял остатки жертв так случается и здесь ибо когда верное сердце отверзится вышесказанную надеждю небесный архиерей приемлет первородные помыслы ума и потребляет божественным огнем о котором сказал в евангелии от луки глава 12 стих 49 огня придох Воврещи на землю, и что хащу, аща уже возгореся бы. Первородными же помыслами назвали мы небывшие во второмыслии сердца, но от первого приражения и возникновения их тотчас приносимые Христу, ибо приносимые ему от многомыслия, божественное Писание именует хромыми, слепыми и уродливыми и посему неприятными владыке и небесному Царю и Богу. Итак, что по покрещение мы сами виноваты во всякой лукавой мысли, уже доказано свидетельствами Священного Писания. Если нужно показать это и с помощью естественного умозаключения, то опять скажем тебе, утверждающему, что по покрещение без твоей собственной вины находишься под действием Адамова греха и признавающему, что можешь истребить его своими подвигами. Познай достоверно, что ты противишься Писанию и притыкаешься собственными своими словами. Ибо если, как ты говоришь, худые помыслы есть грех Адамов, то научись от святого Павла, как он писал к Галатам, Глава 3, стих 27, что ты во Христа облекостися крещением, имеешь силу и оружие не излагать их. Оружие, бо, говорит он во втором послании к Коринфянам, глава 10, стихи 4 и 5, воинство нашего не плотское, но сильна Богом, на разорение твердим, помышление не и всякого возношения взимающееся на разум Божий. Если же имея на них силу, не низлагаешь их от первого прирождения, то очевидно, что злостолюбишь по неверию, соглашаешься и сдружаешься с ними. Следовательно, ты виновен в таком действии, а не Адам. Вопрос. Как может по неверию предаваться сластолюбию и соглашаться с худыми помыслами тот, кто затворился в килий и всякий день постится, воздерживается, соблюдает нищету, живет как странник, пребывает в обдении, спит на голой земле, молится и терпит многие таковые скорби? Ответ. Справедливо сказал ты, что многие скорби терпит исполняющий все это. Если бы без скорби, но с радостью и трудолюбием совершали мы вышесказанные явные добродетели, то не были бы злостолюбцами в уме нашем. Ибо невозможно болезнующему о телесных трудах по мере этого не беседовать с приражениями и не утешать бывающее при трудах без сластья. Если бы этого не хотел таковый, то не скорбел бы и о трудах. Подвергаемся сему потому, что зло страданием не ради желания будущих благ, но только ради страха постигающих нас ныне искушений, и злое дело мы считаем своим грехом, помысл же, который его предваряет чужим действием. А тем, которые считают это действие не своим, а чужим, невозможно избавиться от него. Иногда же и без согласия нашего некоторый помысл гнусный и ненавидимый нами, как разбойник, неожиданно напав на нас, насильно содержит у себя ум наш. Однако знай, наверное, что и этот помысл произошел от нас самих ибо или по крещению мы предали себя какому-нибудь худому помыслу до исполнения его самым делом а посему хотя и не намеренно сделались виновными или по собственной воле держим в себе некоторые семена зла почему и утверждается в нас лукавый он и Лукавыми семенами удержав нас не отойдет, пока не отбросишь их. Гнусный же помысл, пребывая в нас через делание зла, тогда и сгонится, когда принесем Богу труды, достойные покаяния. А посему я даже и это не называю адамовым грехом, но более грехом, соделавшего злое и содержащего семена его. Если же скажешь мне, что и обе эти причины предварил помысл и изыскиваешь, кто виновен в всем случае, я отвечаю тебе. Ты сам, как имеющий власть очистить помысл в начале первого приражения и не очистивший, но беседовавший с ним до исполнения его на деле». Если же ты прежде дело никак не мог не изложить его по немощи ума, то, как говоришь, что можешь после исполнения на деле искоренить его, уже и делами утверждаемого, и справедливо тебя содержащего. Если же признаешь, что можешь помощью Божией искоренить его, знай, что и прежде дело, если бы ты хотел этого, Бог помог бы тебя И когда увидишь в сердце своем бывающую тебе помощь, знай достоверно, что не извне явившись пришла благодать эта. Но данное тебе таинственно при крещении воздействовало ныне в такой мере, в какой ты, возненавидев помысл, отвратился от него. Посему Христос, избавив нас от всякого насилия, не возбранил приражение помыслов к сердцу нашему, дабы одни, будучи ненавидимы от сердца, тотчас были истреблены. Другие же, сколько мы их любим, столько и пребывали, чтобы обнаружилась и благодать Христова, и воля человеческая, что она любит. Труды ли ради благодати, или помыслы ради сласти? Не будем девивиться, что подпадаем такому действию не только любимых, но и насильственному ненавидимых нами помыслов. Ибо как некое лукавое родство действует вместе, так и похоти наши и приражение помыслов действуют совокупно одни с другими. И каждый похотный укоснев в своем делателе, передает его своему ближнему, ближайшей похоти, так что человек, привычкою, сильно влекомый к первому, вторым уже и против воли может быть увлекаем. Ибо кто, возможно, избегнуть гордости, будучи исполнен тщеславия? Или кто, насытившись сна и предавшись наслаждению, не будет побежден помыслом блуда? Или кто, предав себя лихоимству не будет связан ни милосердием. Как же насыщающиеся всем этим не будут томимы раздражительностью и гневом? Посему-то и надлежит знать, что мы по нашей собственной вине находимся под действием греха, ибо мы уже освободились от рабства по Писанию. «Закон Бо Духа Жизни» говорит апостол Павел в послании к римлянам, глава 8, стих 2. «Свободил меня есть от закона греховного и смерти, и уже в нашем произволении заключается, услышав заповедание духа и научившись им ходить по плоти или по духу. Но невозможно ходить по духу, возлюбившим похвалу человеческую и послабление телу, и невозможно жить по плоти внутренне предызбирающим будущее более настоящего. А потому и надлежит нам, много заблудившимся отныне, возненавидеть похвалу человеческую и упоение тела, через которые без нашего хотения прозябают в нас лукавые помыслы и с расположением душевным сказать ко Господу, Оное пророческое слово из Псалма 138, стиха 21 и 22. «Не ненавидящая ли Господи возненавидел и овразях Твоих и стаях? Совершенную ненавистью возненавидях я во враги бышами». Ибо поистине враги Божия суть лукавые помыслы, возбраняющие исполнению в нас его воли, поскольку, как писал апостол Павел в первом послании к Тимофею, глава 2 стих 4, «Он хочет всем человеком спастися и в разум истины прийти. Они же мешают ему. О них и Господь сказал, что они не от Адама, но от сердца исходят» а посему сквернят человека. Согласно Евангелию от Матфея, глава 15 стих 19, очевидно, что не от верующего сердца, но от тщеславного, ибо говорит в Евангелии от Иоанна, глава 5 стих 44, «Како вы можете веровать и славу друг от друга приемлюще, и славы, Я же от единого Бога не щите. Итак, когда возненавидим тщеславие и уверуем Богу во всем, разбивая о него всякие помысл сердечную и одномысленную надеждую, тогда, так же, как в начале веры, усвоенной крещением, тело Христова было брашно верным, так и в мысленные надежде, и отвержение помыслов верующий и чистый ум бывает брашном Иисуса, сказавшего, согласно Евангелию от Иоанна, глава 4, стих 34, «Мое брашно есть, да сотворю волю Отца Моего», который, по слову Павлову, в первом послании к Тимофею, глава 2, стих 4, хочет всем человеком спастися и в разум истины прийти. Истину же апостол разумеет обретаемую, как выше было сказано, в мысленной надежде, которая является уже не от слуха, но веруется быть от действия Духа Всесвятого. И она, по посланию апостола Павла к евреям, глава 11 стих 1, есть уповаемых извещением. Некрещеный же или тщеславный не может прийти познание этой истины, ибо крестившимся в соборной церкви крещением дается таинственно благодать и живет в них сокровенно. Потом же, по мере делания заповедей и мысленной надежды, открывается верующим по слову Господню в мя», как говорит Писание Атаанна, глава 7, стихи 38 и 39, «реки от чрева его истекут воды живы». «Сие же рече Адусе, его же хотяху, приематие верующие во имя его». Итак, мы веруем, что посредством крещения таинственно получили мы свободу и очищение, Согласно слову апостола в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 11. «Ныне же омыстися, ныне же очистися, ныне же оправдистися, ныне же осветистися». И так пишет Коринфянам в главе 6 стихе 8, еще не отвержением помыслов через мысленную надежду и неосвященным сердечным действием Духа, но еще бывшими злыми, обижавшим и лишавшим, да еще братью, дабы показать, что крестившиеся по силе Христовой таинственно получили очищение и освящение. По своему же маловерию каждый подпадает действию греха, будучи от своей похоти влеком и прельщаем, Как сказано в Писании послания Иакова, глава 1, стихи 14 и 15, «Та же похоть заченьши рождает грех, грех же содеян рождает смерть». Итак, от своей похоти рождается грех мысленный. От этого же происходит совершение сообразно тому действию, которое Писание именует смертью а что от самого крещения в нас есть благодать Духа, учащая нас, по слову Господню, записанному в Евангелии от Атеана, глава 16, стих 13, «Всякой истине познай также из Божественного Писания и отдел». Сперва посмотри в деяниях апостольских, что говорит к многочисленному собранию блаженный Петр. Глава 2, стих 28. «Покайтесь, — говорит, — и докреститься вас во имя Господа нашего Иисуса Христа во оставление грехов, и примите дар Святаго Духа». Понял ли ты, по крайней мере, теперь, как посредством крещения даруется оставление грехов и дар Святого Духа по мере веры? Насколько же кто отступит от веры, тотчас бывает одержим грехом. Посему и двенадцать мужей ефесских, без веры крестившихся, вот как обличает святой Павел. Он спрашивает их, согласно деяниям апостолов, глава 19 стихи со 2 по 6. «Аще оба дух свят прияли, есть те веровавши. Они же «Реша к нему, но ниже аще Дух Святый есть слышахом. Речи же к ним, во что оба крестистися? Они же рекоша, во Иоаннного крещения. Рече же Павел, Иоанн оба крести крещением покаяния людям глаголя, да во грядущего по ним верует Сирич во Христа Иисуса» слышавше же, крестишася во имя Господа Иисуса и возложшу Павлу наняутся приедя дух святый наня. Уверился ли ты хотя ныне, что во верующим дух святой да тотчас по крещении, неверным же, и зло верным и по крещению не да. А что мы сами оскорбляем и угошаем Его в себе, «Научись из слов того же апостола в послании к Солунинам», глава 5, стих 19, «Духа не угошайте». И еще к Ефесиным, глава 4, стих 30, «Не оскорбляйте Духа Святаго Божия, им же знаменностися в день избавления». Свидетельства эти мы привели не потому, чтобы всякого человека крещённого и получившего благодать, посему самому считали неизменным и уже более не требующим покаяния, но желая показать, что от крещения по дару Христову нам дарована совершенная Божия благодать к исполнению всех заповедей. Но потом, каждый, получив оную таинственно и не совершая заповедей, по мере очищения их, находится под действием греха, который не есть Адамов, но согрешившего, потому что он, получив силу действия, не совершает дел. Оскудение же происходит от неверия, а неверие не есть чужой грех, но самого того, кто не верует, которое и бывает, наконец, матерью и введением всякого греха. Желаем ли быть совершенными скоро или медленно, мы должны совершенно веровать Христу и исполнять все Его заповеди, получив от Него силу такового делания. И это значит не то, чтобы мы обязаны исполнять каждую заповедь одну за другую, но частные совокуплять воедино. Таким образом, должны совершать все заповеди в совокупности, ибо есть заповеди главнейшие, объемлющие собою многое множество прочих. Сим только лишь подвигом должны мы побеждать свое неверие и не вознеродеть об общих главных заповедях, посредством коих данная нам благодать открывается действенно, о чем и святой Павел, да совершится это в нас, молится, говоря, «Сего ради преклоняю колено моя ко Отцу Господа нашего Иисуса Христа, да даст вам Господь силою утвердитеся духом, и его во внутреннем человеке вселитеся Христу. Во всяком удостоверение и разуме в сердца ваша верою как писал апостол Павел в послании к Ефесинам, Глава 3 стихи 14, 16, 17. Время же, наконец, как было сказано выше, и делами утвердить это свидетельство. Ибо сколько мы, веруя, исполняем заповеди Божии, столько и Дух Святой производит в нас плоды. Плоды же Духа, по святому Павлу, писавшему Галатам, глава 5 стих 22, суть Любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Кто же вовсе не причастен сих действий Духа по крещении, дабы мог отречься от того и сказать, что он не принял благодати Духа от крещения? Кто также, видя в себе ежедневно непрестанное действие плодов сих, и не исполнив еще заповедей, может сказать «Я совершен и неизменен». А потому очевидно, что благодать в нас совершенная, но мы несовершенны по причине мысленных недостатков. Так и святое крещение в нас совершенно, а мы в нем совершенны. Итак, человек, крещенный во Христа, ты только покажи делание, силу которого получил, и уготовь себя к явлению живущего в тебе. И тогда Господь по обетованию своему явит тебе себя духовно, как Он сам знает. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 3 стих 17, писал «Господь же Дух есть, а ид еже Дух Господень ту свобода». И тогда познаешь сказанное в Евангелии от Луки, глава 17 стих 21, что «Царствие небесное внутри вас есть». И это необходимо надлежит знать, что и часто исполнившиеся заповеди соразмерно тому входят в царствие. Хотящие же достигнуть совершенства должны сделать все вообще, Общая же совокупность всех заповедей есть отречение от своей души, то есть смерть. И как живущий в теле недостаточен для этого совершенного действия, так и до исхода не может быть не подвержен прирожению помыслов по причине вышеупомянутого оскудения. Итак, если кто из верных, живя по заповедям, соразмерно тому обрел некое духовное действие, доверует, да что он уже прежде получил его силу, ибо получил крещением благодать Духа, причину всего благого, говорю же не только тайных и духовных, но и явных добродетелей. И никто из добродетельных да не полагает одною свою силую соделать что-либо благое, Ибо благий человек не от себя говорит слово, но по слову из Евангелия от Матфея, глава 12, стих 35. «От благого сокровища сердца износит благая, разумея под сокровищем Духа Святаго в сердцах верных сокровенного». И по главе 13, стихам 44 и 46. «Подобно бо есть Царствие Небесное сокровищу сокровенную на селе, еже обрет человек скры и шет продаде вся и купи село то». Это же весьма идет к сказанному, ибо познавший достоверно, что он, по слову апостола, имеет в себе сокровенного открещения Христа, оставит все вещи мира этого, пребывает в своем сердце, соблюдая его, согласно 4 притче Соломоновой, стих 23, «всяцем хранением» и, согласно притче 8 стиху 35-му, «ища исхода живота». Посему не должно думать, что будто бы Адамов грех искореняется подвигами, равно как и свои грехи, бывающие после крещения» но только Иисусом Христом, как сказано в послании апостола Павла к филиппийцам, глава 2, стих 13. «Ибо той есть действуяй в вас, и еже хотите, и еже деете о благоволении». Присовокупив же о благоволении, Сим показывает апостол, что благоволить о добродетелях зависит от нашего самовластия, А соделать их или искоренить грехи без Бога невозможно. Но и сказанное в Евангелии Атаа на глава 15 стих 5 «Без меня не можете творить и нечи сожи». И в главе 15 стихе 16 «Не вы меня избрасте но ас избрах вас» имеет тот же самый смысл. А может быть, также понимать, надлежит и сказанное в главе 1 стихе 3 «Вся тем быша, и без него ничто же бысть, еже бысть». Поскольку во всем есть и наше участие, также в главе 14 стихе 6 «Никто же приедет к отцу Токма мною». Посему и пророк не сказал «От Иерусалима во храм твой принесут тебе». «Цария дары», что и было действительно, но наоборот, согласно Псалму 67 стиху 30, «От храма твоего в Иерусалим тебе принесут цария дары», поскольку царственный ум каждого сперва из тайного сердечного храма приемлет добрые и благие советы от внутри живущего Христа и приводит их в добродетельное житие, которые пророк наименовал Иерусалимом, и снова приносит их самому, прежде даровавшему он и посредством благой мысли Христу. Это же мы сказали, не затворяя будущего, но признавая, что мы получили силу к исполнению заповедей и разрешились от уз смерти и отсели должники делания, Если же не исполним заповедей Божиих, то данная нам благодать не открывается. Ибо как мы, умершие во грехе, возмогли бы от себя делать доброе, если бы не сам Господь оживотворил нас баню покебытия и не даровал нам благодати Духа? Итак, познаем что нам дарована совершенная благодать Духа к исполнению всех заповедей, не приемлющая от нас приложения, но нам подающее приложение возрастания во Христе и укрепляющее до смерти своих делателей. Донде же достигнем все в соединении веры и познания сына Божия. В мужа совершенно в меру возраста исполнения Христова, как писал апостол Павел в послании к Ефесиным, глава 4, стих 13, по духовному последованию, о котором сказано выше. Вопрос. Итак, крестившийся кого приемлет таинственно, Христа ли или Святого Духа? Ибо ты говорил иногда, что Христос живет внутри нас, иногда же Святой Дух. Ответ. Крещением мы приемлем Святого Духа, а поскольку Он именуется и Духом Божиим, и Духом Христовым, посему крещением приемлем и Отца, и Сына по сказанному. Ас и Отец приедем, и обитель у Него сотворим. Вопрос. Посему Дух Святой Троица ли есть? Ответ. Мы не называем Его Троицею в одном собственном лице, но поскольку Он не разделен от Отца и Сына, посему исповедуем в Нем Троицу по Его Божеству и силе, ибо как в Отце есть Сын и Дух, так же в Сыне Отец и Дух, Так и в Духе есть Отец и Сын, не слиянием трех ипостасей Единого Божества, но соединением того же Единого Совета и Божества и Существа. А потому и мы, именуем ли в частности Отца или Сына или Святого Духа в едином имени именуем Троицу, по образу, о коем упомянули выше? Вопрос: Как Писание говорит, что есть небесный Иерусалим, как писал апостол Павел в послании к евреям, глава 12, стих 22, а ты сказал, что он находится в сердце? Ответ. Мы знаем, что не только Иерусалим, но и прочие блага, которые долженствуют получить в воскресение праведное, находятся горе. Обучение же их и начатки в сердцах твердо верующих отныне действуют духовно, дабы, будучи удостоверены о будущих, мы презрели все настоящее и возлюбили Бога до смерти. Посему апостол Павел в послании к евреям, глава 12 стих 22, не сказал, «Имеете приступить, но приступаете к Сеунстей горе, и к ограду Бога Живаго, Иерусалиму Небесному. Ибо способными к принятию сих мы все соделались от крещения. Получить же их сподобляются одни твердоверующие, которые всякий день умирают ради любви Христовой, то есть стоящие превыше всякой мысли здешней жизни и не помышляющие ничего другого, кроме того, когда достигнут в совершенную любовь Христову, которая есть внутреннейшее отверзение сердца, по главе 6 стиху 20. «Иде же предтеча о нас в ниде Иисус». Этого ища в начале всего, святой Павел говорил в послании к филиппийцам, глава 3 стих 12. «Гоню же аще и постигну, а нем же...» и постежен был, то есть да, возлюблю так, как и возлюблен был от Христа. И когда достиг этой любви, более уже не хотел помышлять ни о чем, ни о скорбном для тела, ни о дивном в творении, но все оставил явно и говорит, кто не разлучит от любви Божия или глад, или нагота, или беда, или меч. И еще в послании к филиппийцам, глава 8 стихи 35, 38 и 39. «Известихся, говорит, яко ни смерть, ни живот, ни ангели, ни начало, ни власти, ни же силы, ни настоящее, ни грядущее, ни высота». Ни глубина, ни инотварь, кая, Возможет нас разлучить и от любви Божия, Я же о Христе и Иисусе Господе нашим, Ибо ни о чем из сих не хотел помышлять, А только пребывать там в любви Христовой. Вопрос. Как незадолго пред сим ты сказал, Что Дух Божий живет внутри нас совершенно, и не принимает от нас приложения, апостол же, напротив, говорит, что мы имеем начаток Духа, а не совершенного Духа. Ответ. Он сказал начаток, разумея не некоторую часть всего, не вводя какое-либо деление Духа, ибо он не делится и не изменяется, но сказал так, показывая наше вместилище не могущая вместить всякое действие Духа иначе, как совершенную заповедью, то есть смертью, поскольку и смерть за истину Христову есть заповедь Божия. Как солнце, будучи совершенно, изливает от себя всем совершенную, простую и равную благодать, но каждый, насколько имеет очищенное око, настолько и принимает солнечный свет. Так и Дух Святой, верующих Ему, соделал от крещения способными к принятию всех своих действий и даров. Однако дары Его действуют не во всех в одной мере, но каждому даются по мере делания заповедей. По калику Он засвидетельствует благими делами и покажет меру веры во Христа. Посему говорит апостол Павел в послании к Галатам, глава 4, стих 6. «Посла Бог Духа Сына Своего в сердца Ваша, вопиюща Авва Отче». И к римлянам, глава 8, стих 16. «Самый Дух спаслушествует духове нашему, Яко есть мы чадо Божие» а что никто сам собою не истребляет Адама в грех, но только Христос по мере веры в него, послушай слова апостола в первом послании к Коринфянам, глава 15 стих 3, что «Христос, умре грех наших ради» по писанием И еще к римлянам, глава 5 стих 8, «Составляет же свою любовь к нам Бог, «Яко ищу грешникам сущим нам Христос заны умря. И еще к римлянам, глава 6, стихи 4 и 7, «С погребохамся ему крещением в смерть, да якоже восста Христос от мертвых славою Отчию». Тако и мы в обновление жизни ходите начнем. И прочее. И что, умерый? «свободиться от греха». И к Ефесинам, глава 2, стихи 8 и 9, что «благодатью есть те спасение через веру, а не от дел, да никто же похвалится». И еще из главы 5, стих 8 «бестибо иногда тьма, ныне же свет о Господи, як уже чада света ходите». И еще к Галатам, глава 4 стих 31 и глава 5 стих 1. «Мы же не смы рабыни на чада, но свободным. Свободы, уба, ей уже Христос нас, свободи, стойте». И еще в первом послании апостола Петра, глава 2 стих 16. Яко свободни, а не яка прикровения, имущая злобы свободу». Видишь ли, как те подвиги, посредством которых, как ты говоришь, истребляется грех, Писание называет делами обновления свободы и света. Показывает же и превратное направление самовластия, которое ты называешь адамовым грехом, ибо иметь свободу как прикровение сердца, точнее же злобы, и оскорблять Духа Святаго и творить волю плоти и помышлений, как писал апостол Павел к Ефесянам, глава 2, стих 3, к Галатам, глава 3, стих 3. Начен же духом, ныне плотию скончеваете. И к Римлянам, глава 8, стих 12. Должны есмы не плоти, еже по плоти жить. Зная это, И подобное сему, равно и то, что делать или не делать, зависит от нашего самовластия. Божественное писание порицает не сатану и не Адама в грех, но нас. Если же хочешь выслушать разумно, скажу тебе всех главнейшее. Ты разные приражения помыслов, преобразующиеся из одного вида в другой, называешь отдамовым грехом. Но вот блаженный Павел очевидно и явственно обличает всем злоумие нас как виновных, говоря в послании к римлянам глава 12, стих 2, «Не сообразуйтеся веку сему, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Если же это не зависит от нашей воли, но от сатанинского мучительства, и есть остаток Адамова греха, то зачем же мы обличаемся во грехе, подпадая его действию по неволе и будучи мучимы от сатаны? Так и мучиться будем безвинно. Или, может быть, по-твоему, неправеден и сам Бог, повелевший нам вышеестественное и требующее от нас того, что выше нашей силы. Но это неправда. Да не будет этого. Я спрошу тебя, и дай мне ответ. Ту силу благочестия, которую имеет естество наше, должны ли мы ежедневно приносить Богу или нет? Конечно, ты скажешь мне, должны, потому что сие Бог дарован естеству нашему и установил заповеди, сообразные нашей силе. А потому, если сегодня приносимое ему благо есть сегодняшний долг, то покажи мне, что заплатил ты Богу за древний долг свой или Адамов. Я же говорю тебе, что не только сего не можешь показать, но и каждодневного своего долга не можешь выполнить вполне. И из чего это очевидно? Из того, что мы не всегда пребываем в одних и тех же добродетелях. Сколько сегодня приложил ты к добродетелям сколько изобличил в себе должника прежний, показав очевидно силу своего естества, ибо сегодняшним приложением оказалось, что вчерашнее недостаточество зависело не от естества, но от воли. Посему-то мы и подпадаем действию греха. Вопрос. Но пусть сие будет так. Однако я знаю одно — «Если бы Адам не приступил к заповеди, я не испытывал бы прирожения зла». Ответ. «И это сказал ты неправильно. Не испытывать прирожения зла есть принадлежность естества непреложного, а не человеческого. Ибо если мы и одного естества с Адамом, то надлежит и ему быть подобно нам и нам подобными ему». Итак. Да уверить себя сам сей первый человек, что он не был ни не приложен, ни в частности преклонен только на одну сторону зла. Зланравен, но произвольно приложен и нарушил заповедь не понуждением естества, но согласием воли. Следовательно, как он доступен был сатанинскому приражению, имея власть послушать или не послушать его. Так и мы. Вопрос. Только теперь уступаю тебе, потому что ты не отрицаешь сатанинского прирожения. Ответ. Я и прежде никогда не отрицал сего, ибо знаю, что и Иов был искушаем от дьявола. Помню и слова Писания. «Несть наша брань противну крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержателям тмы века сего, к духовам злобы». Сказанное в послании апостола Павла к Ефесиным, глава 6, стих 12. И еще «Противитесь дьяволу, и бежит от вас». В послании Иакова, глава 4, стих 7. И еще «Супостат ваш дьявол, яко лев рыкая, ходит, из кий кого поглотите». В первом послании Петра, глава 5, стих 8. «Но по елику вы полагаете, что лукавы, то есть худые помыслы, не ваши, но кого-либо иного, иногда говоря, что это грех Адамов, иногда что это сам Сатана, иногда же прирожение сатанинское. Посему мы говорим, что Адамов грех одно, Сатана другое. Прирожение сатанинское иное, а иное лукавые наши помыслы, хотя производящие их причины и заключаются, прирожение. Ибо сатана есть самое то лицо дьявола, которое покушалось искушать и Господа. Грех Адамов есть преступление заповеди первым человеком. Прирожение сатанинское есть в одном только помысле, представляющееся явление лукавой вещи или дела, которое и самому тому, чтобы приблизиться к уму нашему, находит удобство лишь по нашему маловерию. Ибо, когда в получении нами заповеди ни о чем не иметь попечения, но всяцем хранением блюсти свое сердце, как сказано в притчах Соломоновых, глава 4 стих 23, и искать внутри нас сущего Царствия Небесного, ум отступит от сердца и от вышесказанного взыскания, тотчас дает место дьявольскому приражению и бывает доступен лукавому совету. Но даже и тогда дьявол не имеет власти приводить в движение наши помыслы, иначе бы он не пощадил нас, наводя понудительно всякую злую мысль и не попуская помышлять ничего благого, но он имеет только власть внушать превратное учение в помысле только первой мысли, чтобы искушать наше внутреннее расположение, куда оно клонится. К его ли совету или к заповеди Божией поелеку они друг другу противятся. А посему мы в том, что любим, тотчас возбуждаем наши помыслы к вражию указанию и пристрастно беседуем в мысли с показавшимся предметом, а в том, чего отвращаемся, не можем медлить, но ненавидим и самое то приражение. Если же и будучи ненавидимо, оно пребывает, случается и сие, то это зависит не от нового нашего расположения» но укрепляется на нас от прежнего восприятия. А потому такое приражение стоит на месте неподвижно. И как одномысленно, то есть в одном только первом, помысле мысли бывающие, бывает возбраняемо сердечным негодованием перейти во многомыслие и страсть, ибо одноличное явление, ненавидимое внимающим себе, не имеет естественной силы, насильно извлекать ум в страсть, многомыслие только с помощью одного сердечного сладострастия. А потому, если мы совершенно отступим от сладострастия, то даже и явление в одном помысле, прежде принятых образов или впечатлений, не может более вредить нам или осуждать совесть нашу за то, что мы не обезопасили себя касательно будущего. Ибо когда ум познает безуспешное свое противление прежде принятым образом или впечатлением и исповедует Богу прежнюю свою вину, тотчас упраздняется и самое сие искушение, и ум снова имеет власть внимать сердцу и всяцем хранением блюсти оное молитвою, покушаясь войти во внутреннейшие и безопасные клети сердца, где уже нет ветров лукавых помыслов, бурно реющих и низвергающих душу и тело в стремнины сладострастия и в поток смолы. Нет широкого и пространного пути, устланного словами и образами мирской премудрости, которые обольщает последующих ей, хотя бы они и были весьма мудры. Ибо чистые внутреннейшие клети души и дом Христов приемлют внутрь себя ум наш, обнаженный и не приносящий ничего от века сего. Будет ли то оправдаемо разумом или нет, разве только три сия, поименованные апостолом в первом послании апостола Павла к Коринфянам, глава 13, стих 13 «Веру, надежду и любы». Итак, Кто любит истину и желает трудиться сердечно, тот, по сказанному выше, может не увлекаться и прежде принятыми впечатлениями, но внимать своему сердцу, преуспевать в достижение ко внутреннейшему и приближаться к Богу. Только Дания не, не брежет о трудах молитвы и жительстве по Богу, ибо не может не трудиться сердцем тот, кто внимательно воздерживает себя всякий день не только внешне, но и внутренне от мысленных парений и плотских сластей. Таким образом, бывающее в одном помысле прирожение мы признаем понудительным, потому что, и будучи ненавидимо, оно еще пребывает. Но беседу с приходящими помыслами называем произвольную, Это оказалось и на тех, которые не согрешили по подобию преступления Адамова. Прирожению возбранить они не могли, но беседу с ним и пристрастие вовсе отвергнули. Вопрос. Следовательно, мы по необходимости приняли преступление Адамова, которое есть грех наш, состоящий в помыслах? Ответ. Это не есть преступление Адамова, но обличение сладострастия каждого. Но и преступление мы не получили преемственно, ибо если бы мы преступили закон по причине преемствования, то необходимо надлежало бы всем нам быть преступниками и не быть обвиняемыми от Бога, как преступающим он и по необходимости естественного преемствования. «Ныне же сие бывает не так, ибо не все мы приступаем заповедь, и не все соблюдаем ее». Следовательно, очевидно, что это преступление происходит не от необходимости, но от сладострастия. Вопрос. По «Поелику, как ты говоришь, Господь пришел ради сего преступления, то отчего Он не истребил его в крещении?» но еще и ныне каждый имеет власть приступать или не приступать заповеди. Ответ. Преступление, будучи произвольное, как указано выше, никем не преемствуется поневоле, но происшедшее от сего смерть, будучи понудительную, преемствуется нами и есть отчуждение от Бога. Ибо после того, как умер первый человек, то есть умер, Отчудился от Бога, и мы не могли жить в Боге. Посему и пришел Господь, чтобы ожитворить нас банью покибытия и примирить с Богом, что Он и сделал. Итак, мы получили преемственно непреступление. По елику и сам Адам не по необходимости впал вонное, но по собственной воле. Смерть же мы наследовали по неволе, по Елику, и его постигла по неволе смерть, которая, как писал апостол Павел в послании к Римлянам, глава 5, стих 14, царствовала и над не согрешившими по подобию преступления Адамова. Вопрос. Согласимся, что Адам произвольно впал в преступление? и что посему мы, будучи одного с ним естества, произвольно отпадаем от Бога. Ужели и прирожение не действовало на него невольно? Ответ. Действительно, прирожение было невольное, но прирожение помысла не есть ни грех, ни правда, но обличение самовластной нашей воли. Потому-то и попущено ему прирожаться к нам, дабы преклоняющихся к заповеди удостоить, как верных, венцов победных, а преклоняющихся к сласти, как неверных, показать достойными осуждения. Но и сие надлежит знать нам, что не тотчас после каждого нашего изменения или поступка дается пооному суд. Оказались ли мы искусными или достойными отвержения? Но когда во все наше пребывание всей жизни будем испытаны приражениями, побеждая и будучи побеждаемы, падая и востоя, блуждая и будучи наставляемы на добрый путь, только тогда, в день исхода, по сочетанию всего, соразмерно сему, будем судимы или похваляемы. Итак, не приражение есть грех. Вовсе нет, ибо хотя оно и невольно, без нашего согласия, нам показывает вещи в одном лишь помысле, Но мы получили от Господа власть духовного делания. И в нашем самовластие состоит при первой мысли испытывать и вредное, и полезное, и отвергать или принимать помыслы, которые умножаются не по нужде, но от душевного расположения. Но предположим, по-твоему, что и возникают невольно и преемственно. Почему же Божественное Писание осуждает нас за лукавые помыслы? Или как можем мы не допустить те помыслы, которые без нашего согласия тревожат нас, происходя невольно и преемственно? Если же ты возразишь мне, что мы, по свидетельству Писания, можем не допускать их благодатью Христовую, которую получили от крещения, то пойми, что и посему мы оказываемся виновными, как имеющие от Бога власть и силу удерживать их от первого прирожения и не удерживающие. Если же кто обвиняет в своем зле кого-либо другого, то не только согрешает без страха, но и хулит Бога, попустившего людям быть боримыми безвинно. Вопрос. Почему я, будучи крещен, и Бога молю, и благодать Его призываю, и всею волей ухочу избавиться и освободиться от лукавых помыслов и не могу? Не очевидно ли из этого, что преступление Адамова оставило нам это как неизбежное наследие? Ответ надлежало бы нам как разумным знать то, что слышим, а поскольку душа наша, помрачившись сластолюбием и тщеславием, не спала во глубину невежества, то не слушает ни заповеди Писания, ни естественного порядка, ни рассмотрения опытных, а следует лишь одним своим умышлениям. Ибо кто, веруя Божественному Писанию и исполняя заповеди Господни, не приобретает по мере того рассмотрения помыслов и не удостоверяется, что они держат нас не по власти, ни по нашему маловерию и оскудению в исполнении заповедей. Потому-то и не все мы одинакового устроения, и не все бываем обеспокоиваемы одними и теми же мыслями, что причины помыслов зависят от нашего произволения. Ибо если бы эти причины были понудительны от преступления Адама, мы все были бы одинаково беспокоены от греха и неизбежно одержимы им, и не имели бы нужды ни во вразумлении Писания, ни в апостольском совете, будучи по преемствованию во власти естества и сластолюбивой воли. Но ныне бывает не так, вовсе нет. Ибо видим, что не все одинаково бываем беспокоены от помыслов ни в одно и то же время, ни одними и теми же предметами. Но каждый, поскольку верует Господу о будущих благах, презрев человеческую славу и сладострастие, постольку и помыслы удерживает, и настолько бывает спокойнее того, кто любит сладострастие. Потому мы и различаемся один от другого, и по помыслам, и по жизни. А поскольку многие и всем умудряемся против истины и ищем угасить помыслы неверую Иисусовую, то есть не деланием Его заповедей, не уничижением себя во всем и смиренно мудрием с сокрушением сердца, но с тайным сладострастием, разумением, сочеславием и человекоугодием, с самомнением и выказыванием себя раздором, спорливостью, возношением и другими тому подобными страстями от удовлетворения коих умножаются желательные, а не от неуспеха раздражительные помыслы. По то и не можем, как удерживающие в себе причины зла, отвергнуть свойственные им действия. Если же слово сие ложно, и мы бываем обеспокоиваем помыслами без нашей вины, то рассмотрим себя внимательно, как бы исповедуясь самому Богу. Ибо кто не знает, что ежедневно даем в себе место вышеупомянутым страстям, делам, словом и помышлениям. И в содействующих нам всем любим как благодетелей, а препятствующих нам в этом отвращаемся и ненавидим их как врагов. Если же любим вышеупомянутые страсти так, что даже и защищаем их, очевидно, то как возненавидим прирожение, бывающее в одном помысле? Если же принята будет первая мысль, то как не последует зависящее от нее помысла. Вопрос. Но если и положим, что это точно так бывает, Однако известно из Евангелия от Луки, глава 18, стих 7, что Господь обещался «Сотворите отмщение вопиющих к Нему день и ночь». Ответ. Господь говорит сию притчу не к погруженным в сладострастиях по своей воле, но к боримым от прежних привычек и не соглашающимся с ними. За как обижаемых врагами, он обещался отмстить, он их же, как отвергнувших, помогающую заповедь, обличает, говоря, что «Мя зовете Господи, Господи, и не творите я же глаголю», согласно Евангелию от Луки, глава 6, стих 46, и уподобляет таковых, мужу-юродивому по Писанию от Матфея, глава 7, стих 26, созидающему храмину свою на песке своей воли, а не на камне заповеди Господних. Посему не опирайся неутвержденным умом и неразумным намерением на всех мнениях своих, как на истинах, говоря иногда, «Ведь я и крестился, молю Бога, и всею волею привлекаю благодать Его, желая избавиться от лукавых помыслов, но не могу. Иногда же опять ожидая отмщения Господня, которое обещал Он сотворить в Евангелии, и выставляя Себя везде невиновным, что достойно великого порицания. Однако, вопрошу Тебя и я вкратце о смысле Твоего мнения и прошу дать мне ответ зная наперед, что будучи вынужден истинною или, скажешь, слова еще более высокоумные или сознаешь свою вину. Отчего Господь, сказав, что Он вскоре сотворит отмщение, но не творит вскоре, но медлит и оставляет тебя в лукавых помыслах, хотя ты и молишься, как сказал от всего сердца, и без сомнения, без сочетания с ними. Он же сказал, «Я полагаю, что Господь медлит сотворить отмщение не ради иного чего, но только ради моего терпения, ибо сколько кто потерпит, будучи борим, столько и прославится». Православный же старец сказал, «Я думал, что ты произнесешь ответ, как одержимый одним только возношением, а ты прибавил и хулу». Ибо для того, чтобы приписать себе лжеименное терпение, утверждаешь, будто Господь солгал в Слове Своем, и говоришь, что лукавые помыслы, исходящие по Слову Господню от сердца и сквернящие человека, не ведут уже, как говорит Писание, к лукавству, сладострастью и всякому греху, но служат причиною терпения и славы от Бога. Но я никогда не видал, чтобы одержимые лукавыми помыслами были похваляемы Божественным Писанием ни в Ветхом, ни в Новом Завету, но, напротив, как сами в том виновные порицаются и осуждаются. Ибо Бог ненавидит как лукавые помыслы, так и рождающие их сердце. Следовательно, имея их, мы должны плакать, как грехолюбивые, а не надмеваться, как борющиеся с чуждым нам злом. Достоверно знай, о человек, что Господь зрит на сердца всех людей, а за тех, которые ненавидят первое появление лукавых помыслов, тотчас заступается, как обещал, и не попускает, чтобы множество многомыслия их, восставшие, осквернило ум и совесть их, а тех, которые не низлагают первые прозябения помыслов верую и надеждую на Бога, но как бы для научения и испытания себя услаждаются ими, оставляет как неверных без помощи быть биемами последующими помыслами, которых не удаляет, ибо видит, что мы любим первое их прирожение» а не ненавидим их при первом появлении. Если же кто и по таком объяснении не верит сказанному, то пусть уразумеет истину, обучився самым делом. Если же ни Писание не верует, ни делом не хочет удостовериться всем, таковый, очевидно, любит сласть возношения, ибо что сладострастнее сего мнения, которая советует считать грех, состоящий в помыслах, чуждым, и делает, что человек кичится и превозносится как невиновный, вместо того, чтобы исповедаться и плакать о лукавых помышлениях. Вопрос. Ты сказал выше всего, что мы наследовали не преступление Адамова, но смерть от сего происшедшую? Итак, если властвует смерть, то властвуют и лукавые помыслы. Ответ. О зловерие! Для чего же пришел Господь во плоти? Не для того ли, без сомнения, да един за всех умрет по Писаниям? И, как сказано в послании апостола Павла к евреям, глава 2 стих 14, «Упразднит имущего державу смерти сирич дьявола». Если же полагаешь, что смерть, происшедшая от Адама, властвует без участия нашего доверия, то очевидно, что отрицаешь и пришествие Господне, и крещение признаешь несовершенным, если над крещенными без их собственной вины властвует отеческий закон, или лучше сказать, смерть. Посему послушай, о человек, как ты благодатью Христовую сделался новым Адамом, и ничего не имеешь в себе из ветхого по необходимости, кроме того, что произошло от твоего собственного зловерия и сластолюбия. Господь пришел ради нас, умер за нас, избавил нас от праотической смерти, очищает нас и обновляет крещением, помещает нас в раю церкви, дозволяет вкушать от всякого древа райского, то есть повелевает всякого крещённого в церкви любить и терпеть его недостатки, а не осуждать каждого в его изменениях и в кажущемся нам добрым любить, а в кажущемся злым ненавидеть, что и есть древо познания добра и зла, вкусив от коего ум, тотчас впадает в те же недостатки и лукавым изысканием грехов ближнего познает свое обнажение, которого он прежде не знал, когда оно было прикрыто состраданием. Посему-то помещенным в раю церковном Господь заповедал, говоря, как записано в Евангелии от Луки, глава 6, стих 37, «Не судите, и не судят вам, и не осуждайте, «Да не осуждени будете, отпущайте и отпустят вам». Несколько же выше сего говорит, согласно Евангелию от Луки, глава 6, стих 31, и от Матфея, глава 7, стих 12, «Елико аще хощите, да творят вам человецы, и вы творите им такожде. Себу есть закон и пророцы, ибо закон говорит» возлюбише ближнего своего яко сам себе пророки же говорят им же образом сотворил еси ближнему твоему будь тебе сколько раз осквернили мы сии заповеди сколько раз осудили ближнего без сострадания сколько раз возненавидели или и обидели ничем нас не обидевшего если же это так то зачем еще обвиняем Адама в наших злых поступках? Ибо если мы и впали в заслуженную им смерть, но подобно ему произвольно, приступили и заповедь. Три вещи случились с Адамом, а не одна, как ты полагаешь, а именно — прирожение по помыслу Божию, преступление по собственному его неверию и смерть по праведному суду Божию последовавшее непромыслительному прирожению, но преступлению по его неверию. Итак, мы наследовали по преемству не преступление, но смерть, ибо нельзя было нам, происшедшим от мертвых, быть живыми, пока не пришел Господь и не оживотворил всех верующих в Него. Первое появление помысла, то есть первая мысль о чем-либо, приходит на ум, независимо от нашего произвола, мы имеем так же, как и он, но и то, чтобы прислушать или не прислушать заповедь, состоит в нашей воле так же, как было и у него. А что преступление, бывающее через помыслы, зависит от нашего произвола, а не есть понудительное, в том удостоверяют нас те, кои, как сказал апостол Павел в послании к римлянам, глава 5, стих 14 не согрешили по подобию преступления Адамова. Если же они, происходя от Адама, возмогли не согрешить по подобию преступления Адамова, то очевидно, что и мы это можем, если желаем. Зачем предлагаем извинения в грехах и говорим на Бога неправду, что Он неправедно попустил нам быть боримым чуждым злом? Мы должны знать достоверно, что после того, как всякая Адамова вина была истреблена Господом, каждый из нас, если претерпевает какое-либо зло, претерпевает оное по своей вине, отвергнув своим неверием, то есть злостолюбием совершенство, которое получил таинственно в крещении. Ибо если человек и не познал еще того, что он получил, будучи несовершен верую и скуден в делание добра, но Бог даровал ему совершенное, ибо в Писании, в послании Иакова, глава 1, стих 17, говорится, «Всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Отца Светов». Но и само сие совершенное дарование не просто и никак случится приобретает кто-либо, хотя бы он, употребил для сего всякую человеческую премудрость и всякое мирское знание, но только деланием заповедей Христовых, и сие в соразмерности, ибо по различию делание и дар он и открывается нам различно. Итак, никто да не хвалит себя словами и образами, не имея того хваления, о котором упомянул апостол Павел во втором послании к Коринфянам, Глава 10, стих 18, сказав, «Не хваляй себе сей искусен, но его же Бог восхваляет». Но и тот, который получает похвалу от Господа, должен следовать правильному образу мыслей и знать достоверно, что сколько бы кто ни подвязался против своего неверия, преуспел в вере и получил какое-либо благо не по одному только простому ведению но и по действию, то он не обрел и не может обрести ничего более, как только то, что получил прежде таинственно крещением, то есть Христа. «Елицебо», — говорит апостол Павел в послании к Галатам, глава 3 стих 27, «Во Христа креститеся, во Христа облекостеся». Христос же — совершенный Бог, даровал крестившимся совершенную благодать Святого Духа, которая не приемлет от нас приложения, но открывается нам и является по мере делания заповедей и подает нам приложение веры, пока достигнем все в соединении веры, в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова, как сказано в послании апостола Павла к Ефесинам, глава 4, стих 13. Итак, что приносим ему, бывшие возрождены, сие уже от него, и им было сокрыто в нас прежде пописанному апостолом Павлом к римлянам, глава 11 стихи с 34 по 36. Кто разуме ум Господен, или кто советник ему быть? Или кто прежде дади ему и воздастся ему, яко из того, и тем, и в нем всяческая. Тому слава во веки веков. Аминь.